Глава 50 Учить и учиться. Четыре часа спустя под градом катился по лицу Найниф. Но жара не по времени года. Была тут почти ни при чем. Найниф гадала. Не лучше ли было бы, если б Нерес ее все-таки обманул? Или отказался вести их дальше банды? Резкие косые лучи, клонящегося к закату солнца, вырывались в окошки, дробясь в потрескавшихся стеклах. Обуреваемая смешанным чувством досады и беспокойства, зло, вцепившись пальцами в юбку, Нейни старательно избегала смотреть на шестерых айс-седай, сидевших вокруг крепкого стола у стены. Губы их беззвучно шевелились. Они совещались, укрывшись за экраном Саидар. Элэйн стояла, вздернув подбородок, безмятежно сложив руки на поясе, но ее царственный облик портило напряжение в уголках глаз и рта. Найниф сомневалась, что ей вообще хочется знать, о чем беседует Айседай. Один сокрушительный удар один за другим уничтожили все ее радужные надежды, превратив высокие упования в оцепенение. Еще одно потрясение, и, как казалось, Найниф она закричит, неизвестно то ли от ярости, то ли забившись в истерике. На столе лежало все, кроме одежды, что было у девушек. Серебряная стрела Бергитты, блестевшая перед ширококосной Морворин, три тирангриала, выложенные перед Ширием, золоченые ларчики возле темноглазой Мирелли. Радости ни одна из женщин не выказывала. Лицо карлинии было словно из смёрзшегося снега вырезано. И даже по-матерински добрая она и нацепила сейчас самое строгое выражение. А в лице большеглазой будто вечно удивлённый Бианин, явственно проглядывала тень раздражения. Раздражение и ещё чего-то большего. Иногда Бианин тянулась потрогать аккуратно прикрытую белой тряпкой печать из Квиндияра но всякий раз отдергивала руку. Наниф поспешно отвела взор от тряпки. Она точно знала, когда все пошло наперекосяк. Окружившие их в лесу стражи вели себя хоть и холодно, но с должным уважением. Во всяком случае, когда она велела Уна и его шайнарцам убрать оружие. А потом теплая встреча с Мин, смех, радостные объятия. Однако Айс Седай и люди на улицах занятые собственными делами и неотложными поручениями, торопливо проходили мимо, едва взглянув на сопровождаемый стражами отряд. Народу в Солидаре оказалось много. На каждом свободном от домов и деревьев пятачке обучались военному делу вооруженные мужчины. Первым, кто, не считая стражей и мин, уделил новоприбывшим какое-то внимание, была худощавая коричневая сестра, которые их привели. А привели их, по всей видимости, на постоялый двор. И эта комната была когда-то общим залом. Найнифс рассказали заранее подготовленную историю Файдрине Седай. Или попытались рассказать. Она слушала пять минут. Потом девушкам велено было оставаться в комнате, со строгим наказом не двигаться с места ни на шаг и слова не говорить даже между собой. Еще десять минут Найниф и Лейн в смятении глядели друг на друга, а вокруг них принятые, облаченные в белые послушницы, стражи, слуги и солдаты сновали туда-сюда между столами, где сидели, зарывшись в бумаге, или коротко отдавали распоряжение Айс Потом девушек столь быстро доставили при дочее Шириам и остальных, что Найниф сомневалась, успела ли она туфлями хотя бы дважды пола коснуться. Вот тогда-то им задали жару. Учиненный оседать допрос был более уместен для пойманного пленника, чем для вернувшихся из похода героев. Найниф промокнула с лица испарину, но когда засунула платок обратно в рукав, руки ее вновь вцепились в юбки. На многоцветном шелковом коврике Найниф с Элейн стояли не одни. Не зная Найниф того лучше, Она могла бы решить, будто Суан в просторном платье из тонкой синей шерсти оказалась тут по собственной воле. Лицо ее было холодно, абсолютно невозмутимо. Казалось, она размышляет о чем-то безоблачном. Леоне, по крайней мере, косилась изредка на Айседай. Однако и она выглядела в равной степени уверенной в себе. И, пожалуй, даже более уверенной, чем помнила ее Найниф. Вдобавок, меднокожая лиани выглядела даже еще более стройной и гибкой, более услужливой. Наверное, дело в ее просто-таки возмутительном платье. Светло-зеленое шелковое платье ничем не отличалось от наряда суан. Имело такой же высокий ворот, но оно облегало каждый изгиб тела лиани, А ткань, будь она на волосок тоньше, была бы совсем прозрачной. Однако более всего потрясли Найниф лица женщин. Она больше не надеялась увидеть живыми ни Суан, ни Лиане, и уж никак не ожидала, что они будут выглядеть так молодо, всего на несколько лет старше ее самой. Друг на друга Суан и Лиане почти не глядели. По правде сказать, Найниф показалось, что она ощущает между ними отчетливый холодок. И еще одну перемену в них заметила Найниф которую только-только начала осознавать. Хоть все, включая Мин, говорили об этом тактично, никто не делал секрета из того факта, что Суан или Аня усмирены. Найниф могла почувствовать, чего они лишены. Наверное, из-за того, что находилась в комнате, где прочие женщины способны направлять, а может потому, что знала об усмирении. Но сейчас Найниф впервые осознала наличие этого дара у Илэйн и остальных, и отсутствие его у Суан и Лиани. У них что-то отняли, точно по-живому отрезали. Это походило на рану. Вероятно, худшей раны, доставляющей больше страданий, для женщины не бывает. Найниф одолевала любопытство. Какой раной это могло бы быть? Чего их лишили? Что ж, и ожидания можно использовать с толком и раздражение, что насквозь пропитала ее нервозность, она потянулась к Сейдар. «Тебе принято Кто-то дал разрешение тут направлять?» — спросила Шириам, и на ней вздрогнув, поспешила отпустить истинный источник. Зеленоглазая Айседай повела остальных обратно к разномастным стульям, составленным на коврике полукругом, в центре которого находились четверо стоящих женщин. Кое-кто из айс взял с собой кое-какие предметы со стола. Шесть айс сидели и глядели на Найниф. Прежние чувства исчезли, поглощенные бесстрастием айс Ни на одном безвозрастном лице не было даже намека на жару, ни единой капельки пота. В конце концов она ее с упреком промолвила. «Вас очень давно не было с нами, дитя мое». «Сколько бы многого не узнали за это время! Немало, по-видимому, и позабыть успели!» Вспыхлотная Нифа слонилась в реверансе. «Простите меня, Эйсси Дай, я не нарочно Она надеялась, что они решат, будто это стыд окрасил ее заолевшие щеки. Да, она долго была вдали от них. Всего день назад она отдавала приказы, и другие прыгали, повинуясь ей. Теперь же они ждали что будет прыгать она сама. Как же это злит. Ты рассказала интересную историю. Несомненно, Карлине мало верила в рассказ девушек. В длинных тонких руках белая сестра вертела серебряную стрелу Бергиты. И у вас появились весьма необычные приобретения. Панархоматера преподнесла нам много подарков, ай сидай, сказала Илейн. Кажется, она считала, что мы сохранили ей трон. Даже произнесенная совершенно бесстрастным тоном, речь ее была хождением по тонкому льду. Ни одну найниф раздражало резкое ограничение ее свободы. Гладкое лицо Карлини напряглось. «Выявились с тревожными известиями», — сказала Шириам, «и с некоторыми тревожащими вещами». Она скользнула взглядом по столу, по серебристому айдам, Потом ее суровые, слегка раскосые глаза вновь обратились на Илэйны найни Узнав, что это такое и для чего предназначено, большинство айсидай обращались с этой вещью, будто с живой алой гадюкой. Большинство. «Если эта вещь и в самом деле то, что утверждают эти дети», — с отсутствующим видом промолвила Морварин, — «нам необходимо изучить ее», И если Элэйн действительно полагает, будто ей под силу создать Терангриал...» Коричневая сестра покачала головой. Ее внимание было приковано к уплощенному каменному кольцу, испещренному красными, синими и коричневыми крапинками и полосками, которые она держала в руке. Два другие Терангриала лежали у нее на коленях. «Говорите, вот это досталось вам, отверен Седай?» «Почему же мы об этом не знали?» Последний вопрос был обращен ник к Найниф и Лейн Аксуан. Та нахмурилась, но не с той яростью, какую помнила Найниф. На лице ее лежала печать покорности. Словно она понимала, что говорит со старшими по положению, тоже относилась и к ее голосу. Еще одна перемена, которой Найниф не могла поверить. «Уверен, мне никогда не говорила о нем». Я и сама не прочь задать ей несколько вопросов. А у меня есть вопросы относительно этого. Оливкового оттенка лицо Мирелли потемнело, когда она развернула знакомую бумагу. И зачем вообще они ее хранили? И прочитала вслух. Все деяния лица, владеющего сим-документом, исполняются по моему приказу и личному повелению. Всякий, кто прочтет написанные здесь слова – «Должен сохранить их в секрете и подчиняться моему приказу. Суан Санчей, блюстительница печатей, пламя Тарвалона, престол Амерлин». Мирелли скомкала бумагу в кулаке вместе с печатью. «Вряд ли подобное уместо вручать принятой». «В то время я не знала, кому могу доверять», — спокойно сказала Суан. «Шесть айседай не сводили с нее глаз. Тогда это было в моей власти». Шесть оседай продолжали, не мигая, смотреть на нее. В голосе ее проскользнули негодование и мольба. «Вы не можете требовать от меня ответа за те поступки, что я совершила в полном на то праве. Когда лодка тонет, пробоину затыкаешь тем, что под руку попадет». «А почему ты и не сказала нам?» Негромко спросила Шириам. Но в ее голосе послышался намек на сталь. «Будучи наставницей послушниц Она никогда не повышала голоса, хотя иногда, казалось, лучше бы она накричала на провинившуюся. «Три принятых! Принятых! Посланы из башни выслеживать тринадцать сестер из черной Айя. Суан, неужели ты пробоину в своей лодке затыкаешь младенцами?» «Ну, вряд ли мы младенцы», — с жаром возразила Найниф. «Дважды мы сорвали их планы, а несколько из тринадцати мертвы» в тире мы карлине отрезала точно ледяным ножом вы нам все рассказали о тире дитя мое и о анчика и как могедин потерпела поражение а изедай скривила губы карлине уже сказала что на них показала себя дурой даже на милю приблизившись к отрекшейся и что ей крупно повезло раз удалось себе жизнь сохранить карлине не знала насколько она права девушки естественно не все рассказали. Но от этого сердце Найниф лишь сильнее сжималось. высущие дети, и вам повезло, что мы не отшлепали вас. А сейчас помолчи, пока тебе не разрешат говорить». Найниф залилась густым румянцем. Надеясь, что и решат, что это от смущения, и промолчала. Шириам же не отводила взоры от Суан. «Ну так как? Почему ты ни разу не обмолвилась?» что отправило трех детей охотиться на львов. Сон глубоко вздохнула, потом сложила руки и виновато опустила голову. Это представлялось не очень важным, Айси Дай, ведь столько было всего много значимей. Я ничего не утаила, если была хоть малейшая причина о том сказать. Я рассказала о черной Айе все, что знала, до последней крупинки. Какое-то время я не знала, где эти двое находятся и что они затевают. Самое важное, что они теперь тут и с этими тремя терангрялами. Вы должны понимать, что значит иметь доступ в кабинеты Лайды, к ее бумагам, пусть даже к отрывчатым сведениям о них. Кроме того, вы никогда бы не узнали, что ей известно о вашем местонахождении, пока не оказалось бы слишком поздно. «Мы понимаем» сказала она ее, косясь на Мурварин, которая нахмурясь по-прежнему глядела на кольцо. «Просто, наверное, подобный оборот застал нас несколько врасплох». тело Риот», — прошептала Мирелли. «Да, прежде он был лишь предметом ученых дискуссий в башне, оставаясь чуть ли не легендой и ходящий по снам у аильцев. Кто бы мог вообразить, что аильские хранительницы мудрости способны направлять» и уж тем более входить в мир снов. Найниф очень хотелось сохранить это в тайне как и подлинную личность Бергиты и еще кое-что, что девушки сумели утаить. Однако крайне трудно удержаться и не сболтнуть случайно лишнего, когда тебя расспрашивают женщины, способные при желании взглядом дырку в камне пробить. Ладно, лучше порадоваться тому, что кое-что они с Элейн ухитрились попридержать. Едва был помянут тело Ранриот и возможность входить в него, то скорее мышка загнала бы на дерево кошку, чем эти женщины прекратили задавать новые и новые вопросы. Лианя, не глядя на Суан, сделала полшага вперед. Важно то, что при помощи этих тирангреалов можно переговариваться с Игвеин, а через нее общаться с Морейн. А с ними вы сможете не только приглядывать за Рандом Алтором, Вы способны будете на него влиять, даже если находится он в Каиреэне. «Куда он пришел из Аильской пустыни?» — вставила Суан. «Как я и предсказывала. Если взор и слова Суан были обращены к Айседай, то ее строгий тон, очевидно, предназначался Лиане, которая хмыкнула и так отозвалась на это замечание. Лучше бы он там и оставался. Две Айседай отправились в пустыню уток гонять». О да, холодок между ними стал теперь еще заметней. «Довольно, дети мои», — сказала она и я, будто они и впрямь были детьми, а она матерью, улаживающей их мелкие ссоры. Она обвела прочих оседаем многозначительным взглядом. «Будет очень неплохо, если появится возможность побеседовать с Игвейн». «Если эти штуки работают, как и обещано». Мурврин подбросила кольцо на ладони, перебирая другой рукой лежащие на коленях Терангриалы. Видно, она не поверит и тому, что небо синее, если ей не представят доказательств. Ширем кивнула. «Да, Элэйн, Найниф, это станет теперь вашей первейшей обязанностью. У вас будет возможность обучать Айседай, показывая, как пользоваться этими Терангриалами». Найниф присела в реверансе, оскалив зубы. Если им угодно, пусть считают это улыбкой. Обучать их? Да, конечно. И потом их больше никогда не подпустят ни к кольцу, ни к другим тирангриалам». Реверанс Элейн был еще более церемонным. Лицо — маска безучастности. участности. Взор ее чуть ли не с тоской упал на этот дурацкий айдам. «Викселя пригодятся», — сказала Карлиния. Говорила она с присущей белой айе холодностью и логичностью, но в том, как она цедила слова, прорезалась брюзгливость. Гаррет Брин всегда требует больше золота, чем у нас имеется, но с этими письмами мы, вероятно, удовлетворим его аппетиты. — Да, — сказала Шириам, — и нам нужна большая часть наличных денег. С каждым днем здесь, да и не только здесь, становится все больше ртов, которые нужно накормить, и голых спин, которые нужно прикрыть. Илаина изящно кивнула. Будто они не забрали бы деньги, если бы она протестовала. Но Найниф просто ждала. Золото векселя, даже тирангриалы — это лишь малая часть всего. Что до прочего, — продолжала Шириам, — мы согласны, что вы покинули башню по приказу, каким бы неверным он ни был, поэтому винить вас не за что. Теперь, когда вы благополучно вернулись к нам, вы возобновите свои занятия. Найниф лишь медленно выдохнула. Если начались расспросы, на большее она и не надеялась. Нельзя сказать, чтобы ей это понравилось, но впервые никто не обвинит ее в несдержанности. И по всей вероятности именно тогда, когда от ее сдержанности никакого толку. Элэйн, однако, чуть не взорвалась, но... Ее тут же оборвала Шириам. «Вы вернетесь к своим занятиям. Вы обе сильны, но вы еще не айси дай». Она не отводила от девушек своих зеленых глаз, пока не убедилась, что они все для себя уяснили. Потом Шириам вновь заговорила немного мягче. Мягче, но по-прежнему непререкаемым тоном. «Вы вернулись к нам, и пусть солидар не белая башня, считайте его таковым». — Судя по тому, что вы рассказали нам в минувший час, у вас еще есть о чем поведать. У Найниф перехватило дыхание, но взор Шириам упал на Айдам. — Жаль, что вы не привели с собой ту шанчанку. Вот это стоило бы сделать. Элэйн залилась ярким румянцем и почему-то показалась рассерженной. Сама же Найниф испытала лишь облегчение, сообразив, что речь идет о шанчан. «Но принятых нельзя винить в том, что они думают никак как Айсседай», — продолжала Шириам. «О Суан с Лиане найдется, о чем у вас спросить. Сотрудничайте с ними и отвечайте как можно лучше. Надеюсь, мне не придется напоминать вам, что нельзя пользоваться их нынешним положением. Некоторые принятые и даже кое-кто из послушниц посмели предположить, что именно они виноваты в случившемся». Осмелились даже сами наказание придумать. Мягкий тон обернулся холодной сталью. Ныне эти молодые женщины горько о том жалеют. Нужно ли мне говорить больше Найниф не отстала от Элейн в поспешных уверениях, что шире может не продолжать. И обе говорили быстро, запинаясь. У Найниф и в мыслях не было перекладывать ответственность за все случившееся лишь на Суан с Лианей. По ее убеждению, если кого и винить, то всех айсседай скопом. Однако ей не хотелось, чтобы Шириам на нее рассердилась. Осознание этого факта заставило еще полнее осознать горькую правду. Для них, Селейн, дни свободы в прошлом. Хорошо, теперь вы можете забрать драгоценности, которые вам подарила Панарх, и Стрелу тоже. Когда придет время, вы расскажете мне, с какой стати она сделала вам подобный подарок. Ступайте. Кто-нибудь из принятых найдет вам место для ночлега. Подходящее платье подыскать будет сложнее, но с этим уладится. Надеюсь, вы забудете о своих приключениях и без препирательств займете положенное вам место». Явно имелось в виду, хоть и не было высказано, обещание, что если девушки не примут все как должное, и в дальнейшем возникнут какие-то шероховатости, то эти трения немедленно сгладят, поэтому им лучше сразу подчиниться. По собственной воле. Иначе... Увидев, что угроза дошла до девушек, Ширием удовлетворенно кивнула. Бианин ни слова не промолвила с той минуты, как был убран щит идар Но пока Найнифс и Лейн приседали в реверансах, серая сестра встала и подошла к столу, на котором лежали принесенные ими вещи. — А с этим что? — спросила она с отчетливым тарабонским акцентом и сдернула белую тряпку с печати узилища темного. Сейчас ее большие серо-голубые глаза казались скорее сердитыми, чем удивленными. — Разве об этом больше нет вопросов? — Вы все предпочитаете не замечать этого? На столе, рядом с замшевым мешочком, лежал черно-белый диск, дюжины или больше, аккуратно составленных в единое целое кусочков. Когда мы его в мешочек укладывали, он был цел. Унайниф пересохла во рту. Она замолчала. Если раньше взор ее упорно избегал белой тряпки, то теперь она не могла глаз отвести от печати. Леонид самодовольно ухмыльнулась при виде красного платья, в которое был завернут драгоценный груз, и сказала. — Нет. Найниф не станет больше шарахаться от этого, даже от мысли об этом. А почему надо было особо о печати заботиться? Она же ведь из Квиндияра. Мы даже не заглядывали внутрь, — еле слышно промолвила Элэйн, — и старались лишний раз не трогать. Она оказалась мерзкой, сущим злом. Подобного чувства печать больше не вызывала. карлине заставила обеих взять в руки по осколку, желая в точности знать, что они испытывают. То же самое девушки говорили уже не раз, и теперь на их слова никто не обратил внимания. Шерем встала и подошла к медноволосой серой сестре. «Мы ничего не игнорируем, Бианин. Сколько этих девушек не ни расспрашивай, ничего путного из этого не выйдет. Все, что знали, они нам рассказали». «Чем больше вопросов, тем лучше. Это всегда верно» заметила Морвелин, но перебирать Терангриалы прекратила и теперь так же пристально, как и все прочие, смотрела на разбитую печать. Диск должен быть из Квиндияра. Морвелин с Бианин проверили печать и подтвердили этот вывод, но один фрагмент коричневой сестра переломила собственными руками. «Сколько из семи еще держится?» тихо спросила Мирелля. Словно разговаривала сама с собой. Сколько ждать, пока темный вырвется на свободу и разразится последняя битва? Все Айседай сообразно своему дару и наклонностям противостояли злу. Однако у каждой Айя имелась собственная цель существования. Зеленые, они называли себя боевыми Айя. Готовили себя к борьбе против повелителей ужаса в последней битве. В голосе Мирелли проскользнуло чуть ли не нетерпение. «Три», — дрогнувшим голосом отозвалась она и я, — «три еще держится если, конечно, нам все известно. На это остается лишь уповать и молиться, чтобы трех было достаточно». «Будем надеяться всей душой, что те три крепче этой», — пробормотала Морврин. «Квиндияр невозможно так просто сломать, чтобы он ломался». И был квиндияром. Такого быть не может. Обсудим это в свое время, сказала Шириам. Потом, когда разберемся с делами более неотложными, а их у нас и без того в избытке. Забрав у Бианин тряпку, она опять накрыла разбитую печать. Суан, Лиане, мы пришли к решению касательно... Она умолкла, когда, повернувшись, увидела Элейн и Найниф. Разве вам не было сказано уходить? Несмотря на внешние спокойствие буря в мыслях и чувствах заставила Шириам забыть об их присутствии. Найнив с готовностью присела еще в одном реверансе, поспешно выпалила «С вашего позволения, Айсседай!» и заторопилась к выходу. И бровью не поведя, Айсседай и Суанс Лиане следили, как она и Элейн выходят из комнаты. Найниф чувствовала на себе их взгляды, ее будто в спину толкали. Элейн шагала ничуть немедленнее и лишь бросила напоследок еще один взгляд на Айдам. Когда Найниф закрыла дверь и привалилась к некрашенному дереву, прижимая к груди украшенную позолотую шкатулку, она впервые вздохнула полной грудью, или ей так показалось, с того момента, как переступила порог старой каменной гостиницы. Думать о сломанной печати ей не хотелось. Еще одна сломанная печать. Нет, не думайте. Своими взглядами эти женщины овец стричь могут. Найнив со злорадством ожидала первой встречи Айс Седай с хранительницами мудрости. Если, конечно, она сама не угодит в гущу событий, не окажется между мельничными жерновами. Сейчас ей было куда труднее, чем когда она впервые пришла в башню. Опять надо поступать, как велено, склонять голову. После долгих месяцев, когда она сама отдавала приказы... Ну, иногда и Селейн советовалась, но обычно одна. Найниф не совсем понимала, как ей заново учиться, изворачиваться и юлить. Общий зал с худо подправленной штукатуркой на потолке, холодными каменными очагами, грозившими осыпаться... Нисколько не изменился с той минуты, как Найниф впервые вошла сюда. Все тот же Улей. На нее почти никто не смотрел, а сама она вообще не оглядывалась. Несколько человек поджидало Найниф и Элэйм. Том и Джуэлин сидели на грубой скамье возле стены с растрескавшейся штукатуркой и, сдвинув голову, о чем-то шептались Суна, который присел перед ними на корточки Над плечом Шайнарца торчала длинная рукоять меча. Рейна и Николь изумленно оглядывались на все и вся вокруг и старались не показывать своего изумления. Они расположились на другой скамье вместе с мариган который наблюдала за стараниями Бергиты развлечь Джарила и Сива. Та неловко жонглировала тремя деревянными шариками Тома. Стоя на коленях позади мальчиков. Мин щекотала их, шепча что-то в ухо каждому, но они лишь цепко держались друг за дружку и молча глядели на разноцветные шарики своими чересчур большими глазами. Во всей просторной комнате лишь еще два человека никуда не спешили. В нескольких шагах от скамей, по эту сторону двери, ближе к коридору, ведущему на кухню, будто невзначай прислоняясь к стене, Стояли и беседовали два из трех стражей Мирелли. Юный Крой Макин, желтобородый, точно осколок скалы из Андора, с чеканным профилем, и Авар Хашами, с ястребиным носом и квадратным подбородком. Его густые, припорошенные сединой усы, походили на загнутые вниз рога. Никто не назвал бы Хашами красавцем, тем более увидев его темные глаза. От такого взгляда колени подгибались. Науна, Тома и остальных стражи, естественно, не смотрели. Просто так случилось, что им одним делать нечего, вот и выбрали себе местечко поболтать. Ну, конечно. Заметив наив и Элейн, Бергитта уронила один из шариков. «Что вы им рассказали?» – тихо спросила она, едва глянув на серебряную стрелу в руке Элейн. Колчан ее висел на поясе. Но лук стоял прислоненным к стене. Подойдя ближе, она тщательно избегала смотреть на Макина и хашами Еще более предусмотрительно она понизила голос и подчеркнуто проговорила. «Мы рассказали им обо всем, о чем нас спросили». Илэйн коснулась локтя Бергиты. «Им известно, что ты наш добрый друг и очень нам помогла. Ты тоже можешь тут остаться, как и Арейна, Николь и Мариган». Лишь когда напряжение Бергитты схлынуло, Найниф поняла, как то нервничала. Голубоглазая женщина подняла упавший желтый шарик и мягко кинула все три обратно Тому. Тот одним движением руки поймал их в воздухе, и шарики вмиг пропали из виду. На лице Бергиты проглянула самое слабое из улыбок облегчения. «Слов нет, как я рада вас обеих видеть» по меньшей мере раз в четвертой или пятый сказала Мин. Волосы у нее отросли, хотя пока еще напоминали темную шапочку на голове, и выглядела девушка как-то иначе. Но в чем разница? Найниф точно уловить не могла. Как ни удивительно, по отворотам куртки Мин взбирались вверх недавно вышитые цветки. Прежде девушка всегда носила одежду без всякой вышивки. «Здесь так редко встретишь дружелюбное лицо», Глаза ее чуть дрогнули, двинувшись в сторону двух стражей. «Надо бы нам где-нибудь устроиться и обстоятельно о многом поговорить. Мне не терпится услышать, что с вами произошло после того, как вы оставили Тарвалон». «И заодно, если Найник не ошибается, рассказать, что с самой Мин приключилась». «Мне бы тоже хотелось с тобой поговорить», сказала Эдейн вполне серьезно. Мин посмотрела на нее потом вздохнула и кивнула, но не так радостно, как мгновением раньше. К женщинам подошли Том с Джуэлином и Уна и встали позади бергиты и Мин. На лицах всех троих было выражение, с каким мужчины обычно собираются сказать нечто такое, что, как они считают, может не понравиться женщинам. Впрочем, не успели они и рта раскрыть, как девушка в платье принятой, с кудрявыми волосами протолкнулась между Джуэлином и Уна, сердито косясь на них, и встала перед Найниф с самым решительным видом. Платье Файлайн с семью цветными полосами по подолу, обозначавшими все Айя, казалось не таким белым, каким ему положено быть, а ее смуглое лицо приняло пасмурное выражение. «Удивлена, что ты все еще здесь, дичок». Мне думалось, ты, сломя голову, улепетываешь в свою деревню, а наша славная дочь-наследница к мамочке убежала. — Ты все еще для развлечения молоко сквашиваешь, да, Фаолайн? — спросила Элэйн. Найниф нацепила на лицо маску терпеливого спокойствия. Правда, сдерживалась она с трудом. В башне фаалайн дважды поручали вести занятия с Найниф. Сама Найниф считала, чтобы поставить ее на место — Даже когда и обучающие, и ученицы были принятыми на всем протяжении урока, первая имела статус айсседай, и Фаолайн пользовалась своим положением сполна. Кудрявая женщина пробыла в послушницах 8 лет и еще 5 принятой. Ее нисколько не радовало, что Найниф в послушницах и часу не провела, а Элейн носила чисто белое платье менее года. Два занятия с Фаолайн – И Найниф дважды отправлялась в кабинет Шириам. За упрямство, за вспыльчивость и еще много за что. Список был длинною в локоть. Найниф заставила себя говорить непринужденно. «Я слышала, кто-то с Суан или Ани плохо обращался. По-моему, Шириам хочет в пример всем и в назидание положить этому конец раз и навсегда». Она в упор смотрела в глаза Файлайн. И у той они встревоженно расширились. «Я ничего такого не говорила, после того, как Шириам...» Фаолайн захлопнула рот, густо покраснев. Мин прикрывала рот ладошкой, и Фаолайн резко повернула голову, изучая взглядом остальных женщин, от Бергиты до Мариган. Она бесцеремонно указала на Николь и Орейну. «Так, думаю, вы обе тоже. Ступайте за мной, сейчас же. И не копайтесь». Женщины встали. А Рейна глядела настороженно. Николь нервно теребила пояс платья. Не успела, найнив ничего, предпринять, как между ними двумя и Фаолайн шагнула Элейн, высоко взернув подбородок и устремив на принятую властный ледяной взор голубых глаз. «Чего ты от них хочешь?» «Я повернусь указанием, шире амседай», — ответила Фаолайн. «По-моему, для первой проверки они слишком стары, но я подчиняюсь приказам». Каждый отряд вербовщиков Гаррета Брина сопровождает сестра. Она проверяет даже тех женщин, которым стукнуло уже не меньше лет, чем найнив. Внезапно появившаяся на ее лице улыбка, будто к принадлежала. — Мне сообщить ширям седай, что ты, Элэйн, не одобряешь всего приказа? Передать ей, что ты не позволяешь проверить своих вассалов? Подбородок Элэйн в ходе этой тирады опустился ниже но, несомненно, она так просто от своего не отступит. Ее надо отвлечь. Найниф коснулась плеча Фаолайн, и многих они нашли. Там машинально повернула голову. А когда посмотрела обратно, Элэйн успокаивала арейну и Николь, объясняя, что больно им не будет, принуждать их никто ни к чему не собирается. Найниф бы так далеко в утешениях заходить не стала». Когда Айсседай находит девушку, обладающую искрой дара с рождения, как, к примеру, Элейн или Эгвейн, ту, которая со временем будет направлять независимо от своего желания, они заставляют ее обучаться даже силком, каково бы ни было ее желание. По-видимому, более терпимо Айсседай относились к тем, кого можно обучить, но кто никогда без надлежащей подготовки не сумеет коснуться Саидар. И к дичкам или дикаркам, которые выжили, одна из четырех, научившись направлять силу самостоятельно, обычно не понимая своих действий и каким-либо образом заблокировав свое сознание, как Найниф. Судя по всему, у последних была какая-то возможность выбора, учиться или нет. Найниф решила отправиться в башню. Правда, она подозревала, что в случае отказа все равно бы там оказалась, возможно, даже связанная по рукам и ногам. Женщинам, у которых есть хоть малейший шанс стать Айсседай, они оставляют широкий выбор, как барашку, предназначенному для угощения в день праздника. «Трех», — помедлив ответила Фаолайн, «столько усилий, и отыскали всего трех. Одна дичок. Она и в самом деле не любила дикарок. Не понимаю, почему они так стремятся отыскать новых послушниц. Пока мы не обретем башню, Даже нынешние-то послушницы не могут стать принятыми. Это все вина Суан Санчей, ее или Аня. Щека у Фаолайн дернулась, словно она сообразила, что последние замечания можно истолковать как нападки на бывших Амерлин и хранительницу летописей. И она схватила Арейну и Николь за руки. «Идемте. Я выполняю приказ, и коль у вас нужно проверить, так и будет. Незачем попусту время терять» противная женщина проворчала мин искоса глядя на фаалайн подгоняющую остальных из общего зала если есть какая то справедливость то можно считать что ее ждет очень неприятное будущее найнив хотелось поинтересоваться что же такого видела мин в своих видениях относительно кудрявой принятой вообще хотелось задать ей сотню вопросов разом но не тут то было К Найниф и Элэйн твердо шагнули Том и двое других мужчин. Джуэлин и Уна стояли по бокам от Министреля, смотря в разные стороны. Бергитта повела Джарила и Сива к матери, подальше от беседовавших. Мин тоже знала, о чем собираются, говорит мужчины, судя по удрученному взгляду, который она на них бросила. Казалось, Мин хотела что-то сказать, но лишь пожала плечами и присоединилась к Бергитте. Судя по лицу Тома, он намеревался то ли обсудить погоду, то ли поинтересоваться, что будет на ужин. В общем, всякие пустяки, ничего важного. Здесь пруд пруди опасных мечтателей и дураков. Они считают, что им по плечу свергнуть Элайду. Потому-то тут и Гаррет Брин. Он набирает для них армию. Ухмылка Джуэлина чуть не рассекла его лицо надвое. «Нет, не дураки». Безумцы и сумасшедшие женщины. Мне плевать, причастны ли Элайды к появлению Лагайна. Они рехнулись, коли считают, что сумеют отсюда свергнуть Амерлин, сидящую в Белой башне. До да ирена мы за месяц, пожалуй, доберемся. Раган с ребятами уже раздобыли несколько лошадей. Сказали, что одолжили на время. Уна тоже ухмылялся. С этим пылающим взглядом на повязке Взгляд у него был невероятно неуместный. «Караулы выставляют, чтобы следить за теми, кто приходит, а не за теми, кто выезжает из деревни. В лесу мы сумеем затеряться. Скоро стемнеет. Они нас никогда не отыщут». То, что у реки женщины вновь надели свои кольца великого змея, возымело примечательное действие на речь Уна. Хотя, когда считал, что они не слышат, наверное, он вновь принимался брониться и сыпать проклятиями. Найниф поглядела на Илэйн, которая слегка покачала головой. Элейн смирится с чем угодно, лишь бы стать айсседай. А сама Найниф. Мало шансов, что им с Элейн удастся убедить этих айсседай поддержать Ранда, если вместо этого они решили попытаться контролировать его. Добиться их поддержки нет никакой возможности. Когда надо, Найниф может быть реалисткой. И тем не менее. И тем не менее было еще исцеление. В Каирене она об этом ничего не узнает. А тут... Вон, не далее, чем в 10 шагах от Найниф, Тервомаресис, стройная длинноволосая желтая, методично тыкала в пергамент пером. Возле двери стояла Нисао Дачин. С ней переговаривался чернобородый лысый страж. Его плечи и голова возвышались над ней, хотя он был среднего роста. А Дагдара Финчи, шире в плечах любого и выше большинства мужчин в комнате, обращалась к группе послушниц перед одним из неразожженных каминов, энергично отсылая их одну за другой с поручениями. Несау и Дагдара тоже из «Желтой Айя». Говорят, Дагдара, сидеющие волосы которой свидетельствовали о весьма зрелых даже для Айседай годах, знает об исцелении больше, чем две любые вместе взятые. А отправившись к Ранду, Найниф вряд ли сумеет сделать что-либо полезное. Ей останется только наблюдать, как тот сходит с ума. Если же она добьется прогресса в умении исцелять, то, может, сумеет отыскать способ помешать безумию овладеть им. Слишком многое Айседай с готовностью называли безнадежным. Найниф это совершенно не устраивало. Все эти мысли мгновенно пронеслись у нее в голове, как раз за те секунды, что она смотрела на Элэйн. Потом Найниф вновь повернулась к мужчинам. «Мы остаемся здесь. Уна, если ты и другие хотите отправиться к Ранду, пожалуйста. Вот мое мнение. Боюсь помочь деньгами, я вам больше не могу». То золото, что забрали Айс Седай, действительно им нужно, как они и говорили. Но на Найниф не удержалась и поморщилась, вспомнив, что в кошеле у нее осталось всего несколько серебряных монет. Эти люди следовали за ней, и за Элэйн, конечно. Пусть и не по тем причинам, которые двигали ею, но это нисколько не умаляло ее ответственности за них. Они клялись в верности Ранду, У них нет причин влезать в борьбу за Белую башню. Взглянув на золоченую шкатулку, Найниф без особой охоты добавила. — Но у меня есть кое-какие вещицы, которые вы можете продать по дороге. — Ты тоже должен идти, Том, — сказала Эйлэйн. — И ты, Джуэлин, незачем вам тут оставаться. Нам вы никак не поможете, а Ранду вы нужны. Она попыталась всунуть в руки Тому свой ларчик с драгоценностями но он не взял. Трое мужчин переглянулись самым возмутительным образом, а Уна дошел до того, что глаз к потолку закатил. Найниф послышалось, как Джуэлин тихонько пробормотал что-то, мол, говорил же он об их упрямстве. — Может, дня через три-четыре, — сказал Том. — Да, где-то так, — согласился Джуэлин. Уна кивнул. — Да, а лучше, пожалуй, немного отдохнуть коль я задумал полпути к арену от стражей бегать. Найнифа кинула всех троих самым безразличным взором и намеренно дернула себя за косу. И как никогда высоко вскинула подбородок, голубые глаза глядели надменно. Таким взором можно лед стругать. Сейчас Томсса товарищи наверняка понимали все эти знаки. Нельзя допустить, чтобы они продолжали и дальше пороть эту чушь. «Если вы думаете, что по-прежнему исполняете распоряжение Рандал Тора и потому приглядываете за нами...» Начала Элэйн морозным тоном. Она Нив с жаром проговорила. «Вы обещали делать так, как вам сказано, и я намерена...» «Ничего подобного», — перебил Том, узловатым пальцем откидывая прядку волос с лба Элэйн. «Ничего подобного. Разве нельзя хромому старику немного отдохнуть?» «Говоря по правде», — сказал Джуэлин, — «я остаюсь просто потому, что Том должен мне деньги, в кости проиграл». «Неужели вы думаете, будто увести у стражей двадцать лошадей — это то же самое, что с кровать свалиться?» — прорычал Уна. «Видимо, он успел забыть, что только-только именно это и предлагал». Элэйн смотрела на них, утратив дар речи. Да и Найниф с трудом попыталась подобрать уместные слова. Как же низко они все же пали. Ни один из троих ничуть не смутился, даже с ноги на ногу переступить не удосужился. Но вся беда заключалась в том, что и саму Найниф разрывали противоречивые чувства. Она решила отослать их, решила твердо. И вовсе не потому, что ей хочется, чтобы они видели, как она в реверансах приседает да направо-налево расшаркивается. Вовсе не потому. Однако мало, что в Солидаре соответствовало ее предположениям. И она призналась себе, хоть и неохотно, что ей как-то спокойнее было бы, если бы знать, что они с Элейн могут положиться не на одну лишь бергиты Нет, за предположение бежать она, разумеется, не ухватится, если это можно так назвать. Ни при каких обстоятельствах просто от присутствия рядом Тома, Джуэлина и Уна, она будет чувствовать себя спокойнее. И уж точно она не позволит им этого узнать. Раз они с ней, пусть думают что угодно, но она не позволит им узнать. ранд и вправду может найти им применение, и, очень вероятно, они и тут неплохо устроились бы. Да только... Некрашенная дверь вдруг открылась, и широким шагом вышла суан Следом за ней Леаня. Они холодно поглядели друг на друга, потом Леаня фыркнула, плавно заскользила прочь на изумление гибкой походкой и исчезла за спинами Кроя и Авара в ведущем на кухню коридорчике. Нейниф слегка нахмурилась. В самой сердцевине холодности промелькнуло одно мгновение. Краткий проблеск, который Нейниф пропустила бы, не случись все прямо у нее перед глазами. Суан шагнула было к Найниф. Потом застыла, как истукан. Лицо ее сделалось бесстрастным. Кто-то еще присоединился к маленькой группке вокруг Найниф. В керасе с насечками, застегнутой поверх простой бурого цвета куртки, с заткнутыми за пояс с мечом проклепанными сталью латными перчатками, Гаррет Брин излучал властность. Обильная седина и грубовато-добродушное лицо Придавали ему облик человека, который, чего только не повидал, через многое прошел. Человека, который вынесет, выдюжит все. Элэйн улыбнулась, изящно кивнула. Увидев Брина в конце улицы на окраине Солидара, девушка издалека окликнула его, чем привлекла к себе изумленные взгляды. Сейчас она сказала. — Не скажу, что чрезвычайно рада видеть вас, лорд Гарретт. Слышала между вами и матерью какие-то трения, но убеждена, все можно уладить. Вы же знаете, матушка иногда излишне поспешна. Она отойдет, успокоится и попросит вас вернуться, и вы займете в Кэмлине достойное место, будьте уверены». Сделанного не воротишь, Элэйн. Не обращая внимания на растерянность, Элэйн, Найниф сомневалась, чтобы кто-то, кому известно положение девушки, когда-либо был столь же немногословен с нею. Брин уже повернулся к Уна. «Ты подумал над моими словами. Шайнарцы — лучшая в мире тяжелая кавалерия. А у меня есть ребята, которых нужно как следует обучить». Уна нахмурился. Его единственный глаз скользнул в сторону Илэйн и Найниф. Медленно-медленно Шайнарец кивнул. «Все равно лучшего дела пока нет». Я у других поспрашиваю. Брин хлопнул Уну по плечу. Ну и ладно. А ты, Том Мерилин? При приближении военачальника Том отвернулся, поглаживая согнутым пальцем усы и, глядя в пол, будто пряча лицо. Теперь же он встретил прямой взгляд Брина не менее открытым взором. — Когда-то я знавал человека с именем, очень похожим на твое, — сказал Брин. «В одну игру он просто мастерски играл». «Когда-то я знавал человека, который был очень похож на тебя», — откликнулся Том. «Очень уж, Арияна, он хотел меня в цепи заковать. По-моему, попади я в его руки, не сносить бы мне головы». «Давно то было видно. Очень давно. Порой из-за женщин мужчины каких только странных поступков не совершают». Брин бросил взгляд на Суан и покачал головой. «Мастер Мэрилен, не составишь ли мне компанию? Сыграем партию в камне? Иногда бывает, мне не хватает человека, который хорошо разбирается в игре. Особенно в том, как в нее играть в высоких кругах». Кустистые белые брови Тома поползли вниз совсем как у Уна, но министрель не отводил взгляд от Брина. «Может, сыграю партию-другую», — наконец сказал он, — «когда буду знать о ставках. Как понимаешь, я не собираюсь провести остаток жизни, играя с тобой в камне Мне не нравится подолгу задерживаться в одном месте. Бывает, зуд в ногах возникает». «Главное, чтобы они в разгар решающей игры не зачесались», — сухо произнес Брин. «Вы двое». Идемте со мной. И не надейтесь, что много спать придется. Здесь такие дела, что все надо было еще вчера сделать, если не на прошлой неделе. Помедлив, он вновь взглянул на Суан. Сегодня мои рубашки оказались плохо выстиранными. После этого заявления Брин ушел, уводя с собой Тома и Уна. Суан зло посмотрела ему в спину, потом перевела взор на мин. Та скривилась и, стремглав, умчалась в тот же коридорчик, где скрылась лиани Последнего обмена взглядами Найниф вообще не поняла. Как не поняла и наглости этих мужчин. Возомнили, будто могут поверх ее головы разговаривать. Или у нее под носом. Да все равно. Да еще так, что она ни слова не понимала. Во всяком случае, поняла Найниф совсем мало. «Хорошо, что ему ловец воров не нужен». Заметил Джуэлин, искоса посматривая на Суан. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Бедняга никак не мог отправиться от шока, который испытал, узнав, как ее зовут. на Найниф не была уверена, что в голове у него уложилось, что она усмирена и более не Амерлин. Вот перед ней-то он переминался с ноги на ногу. «Значит, можно посидеть и поболтать. Я тут видел кое-каких парней». У них такой вид, что с ними можно о том, о сём за кружечкой Эля потрепаться. По сути дела, он на меня и внимания не обратил, — не веря себе, — сказала Элэйн. Мне безразлично, какая кошка пробежала между ним и матушкой, но он право не имеет. Ладно, гордым Гарретом Брином я займусь попозже. наив мне надо с Мин поговорить. Элэйн заторопилась к коридорчику. И Найниф направилась было следом. Она тоже была не прочь получить от Мин откровенные ответы. Но Суан поймала ее за руку железной хваткой. Той Суан Санчей, которая покорно склоняла голову переда из Седай, не было и в помине. Здесь шали никто не носил. Голос Суан не стал громче, не было необходимости. Суан пригвоздила Джуэлина таким взглядом, что тот чуть не присел. — Поосторожнее с вопросами, охотник на воров, иначе рискуешь, что тебя выпотрошат. Холодный голубоглазый взор переместился на Бергитты и Мариган. Последняя кривила губы, будто попробовала что-то невкусное. И даже Бергита моргнула. — А вы двое отыщите принятую по имени Теодрин и спросите, где вам найдется место для ночлега. У этих детей такой вид, будто им давно в кровать пора. «Ну же, пошевеливайтесь!» Не успели они с места двинуться. Причем бергита шагала так же торопливо, как и Марриган, если не быстрее. Асуан уже повернулась к Найниф. «А к тебе у меня есть вопросы. Тебе велено сотрудничать, и я предлагаю тебе так и поступить, если ты соображаешь, что к чему и что для тебя хорошо». Найниф будто бурей подхватила. Она и понять ничего не успела... А Суан уже споро тащила ее за собой по шаткой лестнице с перилами, наспех сколоченными из некрашенных досок. Потом провела по коридору с неструганным полом и затолкала в крошечную комнатку с двумя узкими кроватями в два яруса, приткнувшимися к стене. Суан уселась на единственный табурет, указав найнив на нижнюю кровать. Та предпочла стоять, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что она не собирается терпеть, когда ее толкают. Обстановка в комнатке была весьма скудной. Умывальник, вместо одной ножки подсунут кирпич, оббитый кувшин и тазик. С крючков свисают несколько платьев, в углу лежит скатанный тюфячок. Найнив за день, может, и скатилась низко, но Суанта слетела с небес на землю, пала намного ниже, чем вообще можно было вообразить. И Найниф не предполагала, что у нее возникнут особые трудности в отношениях с этой женщиной, даже если у Суан по-прежнему такие глаза. Суан фыркнула. — Ладно, девочка, располагайся. и так кольцо. Оно не требует направлять силу? — Нет, ты же слышала, как я ширям говорила? — Его может использовать любой. Женщина без дара направлять. Мужчина? — Мужчина? — Наверное. Обычно тирангрял, не требующий направлять силу, работал как для мужчин, так и для женщин. — А женщина — любая. — Тогда ты научишь меня им пользоваться. Найниф приподняла бровь. — Вот он, рычаг, при помощи которого она добьется желаемого. А если нет, то отыщется и другой. — Может быть. — А что им об этом известно? Все разговоры были о том, чтобы им показать, как оно действует. Про тебя никто и слова не сказал. Они не знают. Суан вовсе не казалась обескураженной. Она даже улыбалась. И очень недобро. И не узнают. Иначе они узнают и то, что, покинув Тарвалон, вы выдавали себя за полноправных сестер. Морейн, может, и спустит такое, Эгвейн. Если же ей подобная блажь в голову не придет, тогда мне неизвестно, как крепежный узел на бегущем конце вязать но ширям карлиния они такое устроят ты заверещишь как пороссящаяся свинья еще до того как они закончат задолго до того это нелегко найнни сообразила что сидит на краешке кровати как уселась она уже не помнила том и джуэлин не станут языками трепать а больше никому не известно нужно обязательно поговорить с иэйн ничего подобного не было Мы никем не прикидывались. «Не лги мне, девочка. Если мне нужно подтверждение, то твои глаза тому доказательство. И у тебя все внутри вверх тормашками переворачивается, верно?» «Очень может быть». «Нет, конечно. Если я буду чему-то тебя учить, то потому что сама пожелаю...» Она не позволит Суан себя запугать. Последние следы жалости мигом улетучились. «Если я буду учить, мне нужно что-то взамен получить. Изучать тебя, Ильяне. Я хочу знать, возможно ли исцелить усмирение». «Нельзя», – бесцветно промолвила Суан. «А теперь?» «Все, кроме смерти, возможно исцелить». «Возможно, не значит есть способ, девочка. Нам с Лиане пообещали, что нас оставят в покое. Поговори с Фаолайн или с Эмарой» если хочешь знать, что бывает с теми, кто нам досаждает. Они были не последние и не самые плохие, но орали и плакали дольше всех. Другой рычаг, чувство, близкое к панике, прогнало эту мысль из головы Найниф. Если он существует, тот взгляд. А что скажет Шириам, узнав, что вы с Лиане вовсе не норовите друг дружке в волосы вцепиться? Суан просто смотрела на Найниф. Они полагают, будто вы приручены. Так ведь? Чем сильнее накидываешься на тех, кто не может огрызнуться в ответ, тем больше они считают это доказательством, что вы смирились. А уж когда ты с готовностью бежишь на всякий чих или кашель айсседай? Неужели капелька раболепия заставила их всех забыть, сколько лет в они действовали рука об руку? Или ты убедила их, будто усмирение все в тебе переменило, не только лицо? Когда они узнают, что вы за их спинами плетете интриги, манипулируете ими, ты взводишь погромчик какой-нибудь свиньи. Суан даже не моргнула. Решила ни за что не терять выдержки и не выдать себя невзначай сорвавшимся признанием. Однако в том коротком взгляде нечто крылось, Найниф была уверена. Я хочу обследовать тебя, Ильяне, когда мне будет нужно. И лагайна. Может, ей удастся и в этом случае что-то выяснить. Мужчины иные. Это все равно, что взглянуть на задачку с другой стороны. Нет, исцелить Лагайна ей в голову не придет, даже если она вдруг обнаружит, как это сделать. Ранду необходима способность направлять. Но на Найниф не выпустит в мир еще одного мужчину, владеющего силой. Если нет, забудь о кольце и о телорандриоде. Чего же добивается Суан? Какова ее цель? Вероятно, вновь побывать где-то. По меньшей мере, хотя бы казаться айсидай На Ниф решительно подавила мимолетно разгоревшуюся жалость. А если ты заикнешься о том, будто мы выдавали себя за айсидай у меня не останется иного выбора, как рассказать им о тебе или Ане. Может, мы с Элейн и будем чувствовать себя неуютно, когда правда выйдет наружу, Но, коли так случится, та же правда заставит тебя рыдать подольше, чем плакали фаалайн и Эмара. Тянулись секунды напряженного молчания. Как этой женщине удается выглядеть такой невозмутимой? Найниф всегда полагала, будто подобное спокойствие присуще лишь Айс Седай. Губы Найниф пересохли. А так она потом обливалась, промокла насквозь. Если Найниф ошибается... Если Суан готова подвергнуться этому испытанию, то она знает, кто в конечном итоге будет плакать. Наконец Суан пробормотала. Надеюсь, у Марейн получилось лучше, и воля у игвин осталась более гибкой. них ничего не поняла, но размышлять над словами Суан было некогда. В следующее мгновение та подалась вперед и протянула руку. — Ты сохранишь мою тайну, а я твою. Обучи меня пользоваться кольцом, и можешь изучать усмирение и укращение сколько твоей душе угодно. Пожимая предложенную руку, Найниф едва удержалась от вздоха облегчения. У нее получилось. В первый раз чуть ли не за целую вечность кто-то попытался застращать ее и потерпел неудачу. Найниф чувствовала, что почти готова к бою с Магеддин. Почти.